но стой разницей, что Австрия как член Союза сохранила бы влияние на государство, образовавшее ныне вместе с Пруссией Германскую империю. Рекберга удалось привлечь на сторону идеи усиления политического веса Центральной Европы с помощью подобного соглашения обеих держав. Такое устройство представляло бы по сравнению с прошлым и с тем, что было тогда, во всяком случае шагом вперед, к лучшему.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 Всякий масштаб оказался бы либо несправедливым для таможенного союза, либо же неприемлемым для общественного мнения Австро-Венгрии. Непритязательный словак и горячанин, с одной стороны, и жители Рейнской или Нижнесаксонской областей, с другой, представляют собой с точки зрения налогового обложения величины несоизмеримые. Бисмарк противопоставляет здесь жителей наиболее передовых в экономическом отношении промышленных областей Германии жителям наиболее отсталых аграрных областей Австрии. Кроме того, мне недоставало веры в надежность таможенных чиновников на значительной части австрийской границы.